Глава 55. Мистер Соломон Пэл, с помощью выборного комитета кучеров улаживает дела мистера Уэллера старшего. Севелл, сказал мистер Уэллер, обращаясь к своему сыну утром после похорон, я нашел его, Сэмми. Я так и думал, что оно там. Что вы нашли и где? осведомился Сэм. «Завещание твоей мачехи, Сэмми», — отвечал мистер Уэллер. «В нем сделаны распоряжения насчет оболгаций, о которых я тебе говорил вчера». «А разве она вам не сказала, где оно лежит?» — спросил Сэм. «Ни словечком не обмолвилась, Сэмми», — отвечал мистер Уэллер. «Мы улаживали наши маленькие свары, а я старался ее подбодрить и совсем забыл спросить о завещании». — И, пожалуй, я бы и спрашивать не стал, даже если бы вспомнил, — добавил мистер Уэллер. — Нехорошее это дело, Сэмми. Надоедать больному вопросами о его деньгах, когда ухаживаешь за ним. Это все равно, что усаживать в карету нарушенного пассажира, слетевшего с крыши, вздыхать и спрашивать, как он себя чувствует, и в то же время запустить ему руку в карман. Иллюстрировав свою мысль таким примером, Мистер Уэллер достал из бумажника грязный лист почтовой бумаги, исписанный каракулями, беспорядочно лепившимися друг к другу. — Вот он, документ, Сэмми, — сказал мистер Уэллер. — Я нашел его в маленьком чайнике на верхней полке буфет. Бывало еще до замужества, она хранила там свои банковые билеты, Сэммиэлл. Я много раз видел, как она снимала крышку с чайника, когда нужно было платить по счетам. Бедняжка! Она могла бы наполнить своими завещаниями все чайники в доме и не почувствовала бы никакого неудобства, потому что в последнее время почти не интересовался этим напитком. Вот только в вечера трезвости они закладывали фундамент чаем, чтобы залить его спиртным». «Что ж тут сказано?» — спросил Сэм. «Точь в то самое, что я тебе говорил, сын мой», — отвечал родитель. «Есть фунтов оболгаться ими моему пасынку Сэмвеллу, а все остальное мое имущество, какое бы оно ни было, моему мужу Тони Веллеру, которого я назначаю моим единственным душприказчиком». «И это все?» — осведомился Сэм. «Все?» — сказал мистер Эллер. «А так как только мы с тобой заинтересованы и для нас все ясно и понятно, то мы можем приспокойно бросить эту бумажку в огонь». — Что вы делаете, сумасшедший? — закричал Сэм, выхватывая бумагу, когда его родитель в простоте душевной начал разгребать угли, чтобы перейти от слов к делу. — Нечего сказать. Хорош, приказчик! А чем плох? — осведомился мистер Эллер, сердито оглядываясь, с кочергой в руке. — Чем плох? — воскликнул Сэм. — Да тем, что ее нужно сперва заверить, утвердить и присягу принести, всякие формальности проделать. — Ты это... «Не шутя, говоришь?» — спросил мистер Эллер, опуская кочергу. Сэм старательно спрятал завещание в боковой карман и взглядом дал понять, что не только не шутит, но говорит очень серьезно. «Тогда я вот что скажу», — объявил мистер Эллер после недолгих размышлений. «С этим делом надо идти к закадычному другу лорд-канцлера. Пэлл должен обмозговать его, Сэмми. Он мастер разбираться в трудных юридических вопросах». «Эту самую штуку мы сейчас же предъявим в суд по делам о несостоятельности, Сэм Вэл. «Никогда еще не видывал я такого безмозглого старика», — вспылил Сэм. «Олд Бейли, суд по делам о несостоятельности, алиби и всякая чепуха забили ему башку. На бы вы лучше парадный костюм, да отправились бы по этому делу в город, вместо того, чтобы проповедовать о том, чего не понимаете». «Очень хорошо, Сэмми», — отвечал мистер Эллер. «Я на все готов, чтобы покончить с этим делом. Но заметь, мой мальчик, никто, кроме Пэлла, не годится в юридические советчики». «Я никого другого и не хочу», — отозвался Сэм. «Ну что, готовы?» «Погоди минутку, Сэм, подожди», — сказал мистер Эллер, который повязывал шарф перед маленьким зеркалом у окна, а затем с превеликим трудом начал напяливать верхнюю одежду. «Подожди минутку, Сэм, когда ты доживешь до моих лет, сын мой, тебе не так просто будет влезть в жилет». — Если мне такого труда будет стоить в него влезать, будь я проклят, коли стану носить жилет, — отвечал сын. — Это тебе теперь так кажется, — возразил отец с важностью, соответствующей его возрасту. — А вот подожди, начнешь толстеть, начнешь умнеть. Толщина и мудрость, Сэмми, всегда произрастают вместе. Произнеся эту непогрешимую сентенцию, результат многолетнего опыта и наблюдений, мистер Уэллер... Ловко изогнувшись, заставил нижнюю пуговицу сюртука исполнять свои обязанности. Отдышавшись, он почистил локтем шляпу и объявил, что готов. — Два ума хорошо, а четыре еще лучше семьи, — сказал мистер Эллер, когда они в охотничьей двуколке катили по лондонской дороге. — Это вот имущество — лакомый кусок для юридического джентльмена, — а потому мы прихватим с собой двух моих приятелей, которые на него напустятся, если он позволит себе что-нибудь не того. Возьмем тех двоих, которые провожали нас тогда во флит. Они первейшие знатоки, — в полголоса добавил мистер Эллер, — первейшие знатоки в лошадях. — И в юристах, — полюбопытствовал Сэм. — Кто знает толк в животных, тот знает толк во всем, — отвечал отец таким авторитетным тоном, — что Сэм не посмел опровергать его замечания. В исполнении этого важного решения они обратились за помощью к джентльмену с пятнистым лицом и еще к двум очень толстым кучерам, которых мистер Эллер выбрал, должно быть, за их толщину и соответствующую ей мудрость. Заручившись их согласием, они отправились в трактир на португаль стрит откуда и направили посланца в суд по делам о несостоятельности, находившийся через дорогу с приказанием немедленно вызвать мистера Соломона Пелла.